Глава 15 пятнадцатая. О штурме. Евстигней принюхался. Мы растерянно заозирались. От ближайших деревьев отделились огромные темные фигуры. Я едва не завизжала от страха и только потом поняла, что это оборотни в боевой ипостасе. Много оборотней. Что они тут делают? Все эти вопросы сами отпали, когда последним из леса вышел Артур в человеческом обличии, одетый в одни эластичные шорты. Я бросилась ему навстречу, обхватила за шею и едва не взвыла от счастья. Он прижал меня к себе и закружил над припорошенной снегом землей, уткнувшись носом в мои волосы. «Артур, любимый, тебе же холодно!» — наконец сообразила я, с тревогой заглядывая в янтарные глаза. Не знаю, что я такого сказала, но засмеялись все, даже девчонки. Зычный хохот раздался из леса, а некоторые оборотни вернулись обратно в темноту между деревьями, чтобы спустя пять минут выйти к нам людьми. И все в одинаковых шортах, не дать не взять, команда крещенских пловцов на свободном выгуле возле проруби. К Евстигнею подскочил молодой парень. «Дед, дед, живой!» Он хотел было кинуться с объятиями, но вовремя разглядел плачевные последствия ожогов, замер и вытаращился. «Дед, ты чего не перекинешься?» «Мог бы, перекинулся», — хмуро бросил тот в ответ. Лица стоящих рядом оборотней шокированно вытянулись. «Дед, тебе дать чего? Как ты узнал, что ведьмы там? Где ты был столько лет, мы тебя искали». «Я узнал, что ведьмы тут, когда они пришли и спасли меня из заточения», — спокойно ответил Евстигней. «Дальше мы выбирались вместе». «Что? Они держали тебя в плену?» молодой оборотень аж на месте подпрыгнул от возмущения клыков прием артур достал из кармана шорт маленькую рацию возвращайся твоем один у главного входа клыков принял раздалось в ответ и в улыбался хлопая по спинам незнакомых мне полуголых оборотней этот тестостероновый коктейль на фоне сумеречного зимнего утра выглядел особенно странно но они словно не чувствовали холода «Ребятки, рад вас видеть, но мне, пожалуй, нужно вернуться. Есть у меня там незаконченные дела», — ухмыльнулся старый убротень и уже развернулся обратно к воротам, когда до меня дошло, что он хочет сделать. «Перебить всех. После такого война неизбежна». «Евстегней, погоди», — позвал Артур. «Подождите. Нет, пожалуйста». Я едва не повисла на его руке. «Это они преступники, а не вы. Мы должны все сделать законно». «Вызвать трибунал, рассказать, заставить всех услышать нашу историю, иначе вас клеймят убийцей. А что будет с теми, кого там сейчас нет? Им все сойдет с рук? Мы же не знаем, кто внутри». «Ефстегней, она права. Ведьмаки должны быть наказаны, а не стать жертвами очередного произвола оборотней», — весомо сказал Артур. «Ты можешь туда пойти, но тебя будет ждать только каторга до конца твоих дней. Кроме того, без твоих показаний дело легко развалить». Скажут, что пригласили девочек в гости, а те не поняли юмора. Найдутся десятки свидетелей, что все случилось по обоюдному согласию. Так что погоди воевать, сначала расскажи, что произошло. «Да, а вы тут в кустах в боевых апостасях не штурм готовили, а птичек слушали?» Зло процедил Евстигней. «Мы готовили штурм, когда внутри были наши пары. Сейчас их там нет». «Оснований нет. Мы не знаем, какие там следящие системы, камеры. Что можно будет использовать против нас? Ты имел право выйти оттуда и даже зарубить всех, кто помешает. Но ты не имеешь права возвращаться». «Штурмовать вы тоже не имели права», — выплюнул он. спорный случай, но я готов был вести людей на спасательную миссию. Они ради мести». «Поверь мне, если то, что удалось узнать про этот дом за последний час, правда, трибуналу будет очень интересно там побывать. Мы вызовем следаков на себя». «Там вроде бы осталась Саша. Судя по всему, она находится там против воли», — задумчиво проговорила Тимея. «Мы можем использовать это как основание?» «Это оборотней не касается, основанием быть не может. Саша не пара», — нахмурился Артур. «А где она и почему не с вами?» она носа поила», — поджала губы Тимея. Удружила подружка. Что? Ладно, сейчас вы все расскажете по порядку. И в Сигней я могу рассчитывать на твое благоразумие. Старому оборотню уже подали фляжку из открытого горлышка, который шел порог. Его внук принес одеяло, он не знал, с какой стороны подступиться, чтобы накрыть израненные плечи. Так и пританцовывал с ним, приминая снег. Артур, сейчас зима. Это третья зима после того, как я пропал. Да. — Я имею право на месть. — Да, имеешь, я тебе его предоставлю в полном объеме. В конце концов, есть легитимный вызов на дуэль. Ты можешь вызывать и убивать их по одному. Трибунал встанет на твою сторону, а они будут с ума сходить от страха в ожидании смерти. Но ты лишишь нас, Козырей, если туда войдешь сейчас. Давай для начала хотя бы оформим твои показания, на случай, если ты не вернешься. Старый оборотень поколебался и с тоскливой ненавистью посмотрел на приоткрытые ворота. «А моей пропаже есть дело?» «Да, мы инициировали разбирательство два года назад, когда вышли все мыслимые сроки. Общемировой розыск с общим уведомлением». Артур вышел вперед и посмотрел в глаза старому оборотню. «Я вожак стаи Евстигней, но сейчас я не приказываю, вежливо прошу». «Я помню имена каждого». «И требую их крови!» — зарычал Евстигней так, что я невольно прижалась к обнаженной спине Волкова, хотя и пришлось делать шаг в сторону Евстигнея, а не назад, как того требовали инстинкты. «Это я понимаю, но также понимаю, что ты слаб. Стоит ли умирать там, сегодня, если есть вариант лучше? Восстановишься, наберешься сил и отловишь их всех. Но я тоже должен знать список имен». Мы все должны знать подробности, чтобы больше такого не случилось ни с кем. Я, как вожак, обязан защитить всех в стае. У меня только одна цель — убить этих мразей в Соревых и Арских. Моя жизнь меня не волнует, я давно смирился с тем, что она закончилась в этом доме. Мы обсудим стратегию мести. Ты будешь доволен, обещаю. А сейчас организуем наблюдение по периметру каждые пятьдесят метров. Артур махнул рукой одному из оборотней. «Они и пентаграммы могут уйти». «Судя по тишине, они еще спят. Ну так что, мне удалось тебя убедить?» «Пусть так. Но если у тебя не получится, я пойду и перебью их лично». «Понимаю и согласен. Остальным в конфликт не вступать. Ожидать прибытия представителей трибунала. Ихно, Евстигней, с вас заявление и первичные показания. Тимур, твоя десятка на охране свидетелей» он обернулся и махнул оборотню стоящему вдалеке. «Давид, на тебе еда, помощь. Вызови на себя еще пару тайфунов и отзови остальных. Пусть возвращаются». Вдоль забора тараном сквозь сугробы несся незнакомый парень. Судя по тому, как его взгляд был сфокусирован на Мадине, Игорь. «Кажется, поставь перед ним сейчас кирпичную стену, он ее бы прошиб и не заметил» подлетев к своей паре он подхватил ее на руки и стиснул так, что та охнула. Игорь ваш смодиный белый тайфун посередине мой зеленый Яхно эльвира левый серый меня позвать когда прибудут представители трибунала я всегнее накормить рано обработать по ерунде меня не дергать давид за старшего задачи ясны выполняем. Я и не знала что он умеет разговаривать настолько властно оборотней и даже ведьмы Быстро рассосались, начав исполнять поручение, а Артур буквально волоком потащил меня через лес. Думаю, что и на руках бы понес. Но проходы были не очень удобные, ветки слишком плотно срослись, поэтому одной рукой он расчищал путь, а другой прижимал к горячему, все еще голому боку. Артур, подожди, не выдержала я, тебе нужно одеться, и давай пойдем помедленнее. Нет. Ладно, спорить не стала, хотя ногами перебирала из последних сил. В конце концов мы вышли на поляну, где расположились три военных грузовика, замаскированных сетками. Сходу отличить серые, зеленые и белые я не смогла. Волков занес меня в одну из машин, внутри оказалось довольно тепло. Вдоль стен располагались сиденья, развернутые лицом друг к другу, а в середине были закреплены столы с лежащими под ними вещами. Закрыв за нами двери кузова, оборотень прижал меня к себе и начал целовать, яростно стискивая в объятиях. «Любимый, мне больно», — попыталась я высвободиться, но он уже ослабил хватку и прижал к себе крепко, но нежно. «Рассказывай». Он не просил, приказывал. И я подчинилась, глядя в родные глаза и не переставая касаться его лица, губ, шеи. Он сел, и я оказалась верхом на его коленях. Наши лица теперь находились почти на одном уровне. «После того, как мы вышли за ворота, ты все сам видел», — закончив рассказ, — Я поцеловала его, обняла обеими руками и зарылась пальцами в пепельно-чёрные волосы. «Больше никогда так не делай. План с тем, чтобы забрикадироваться и заварить двери, был более правильный». «Но мы же не знали, сможете ли вы нас найти», — прошептала я. «Теперь ты знаешь, что я всегда тебя найду. Твоя задача — выжить и дождаться помощи, а не ходить и спасать оборотней. А если бы он был сумасшедшим или агрессивным? Он так не выглядел. Артур...» Всё же обошлось, правда? Меня никто не тронул, только напугали. Со мной все хорошо, любимый, со мной все хорошо. До меня только сейчас дошло, что он полураздетый, а я в куртке. Стянув верхнюю одежду, почувствовала себя свободнее. Теперь ты расскажи. Я наблюдал за крыльцом, стоя на крыше машины. Но вы все не выходили. Я тебе звонил, ты не брала трубку, и тут выехал автобус. Запах был такой смутный... Сначала даже не понял, решил, что ты где-то во дворе школы. Заглянул в ворота, пусто. А ты же писала, что вы уже спускаетесь с чемоданами. Игорь тоже встревожился. Я включил программу отслеживания телефона, и она показала не школу, а потом связь оборвалась. Я оставил Игоря возле школы и рванул за автобусом. Не сразу получилось его найти, и издалека увидел, как он въехал на закрытую территорию за ворота. Пока я бросил машину, пока через забор перелез... Они уже загнали его в ангар. Перекинуться я не мог, место людное. В итоге, пока добежал, то вас уже переправили пентаграммой. В Стамбуле остались только вещи. Ведьмаки, конечно, не хотели говорить, куда именно вас забрали, но я был убедителен. В итоге сказали, что в Питер, в резиденцию в Соревых. Я потребовал перекинуть и меня, но они скулили, что сил у них больше не осталось. Я забрал ваши вещи, позвонил нашим в трибунал, заявил о похищении. И мне никто не поверил. В смысле? Мне ответили, что ты не пара. Просто передумала со мной встречаться и уехала. Даже наши не поверили. Старейшины сказали, Артур, она ведьма, мы предупреждали. Артур, ты же их не слушал? Не слушал. Но ты знаешь, этот червячок сомнений. Мне только ленивый не сказал, что нельзя верить ведьмам. Что поэтому мы и не строим с ними отношений. Но я гнал от себя все эти мысли. Игорь тоже был уверен в Мадине. Я решил, что найду тебя в любом случае, даже если ты по какой-то причине решила вот так со мной порвать. То хотя бы уверюсь, что ты в безопасности. Попробую убедить изменить твое решение. Его голос дрогнул. Ты не представляешь, что я пережил, пока летел в Москву. Думал, с ума сойду. Артур, ну как же так? Тебе не нужно было во мне сомневаться. Я пытался, но все эти страхи, что я в себе давил, пока ты училась, они все вышли наружу начиная с того, что тебя уже убили, и заканчивая тем, что ты передумала и решила дать шанс Эрлену. Это были самые отвратительные часы моей жизни, полная бессилие и абсолютная неизвестность. Когда приехал в стаю, собрал тех, кто согласился мне помочь. Старейшины высказались крайне скептически, но, к счастью, я все-таки вожак. У нас полно горячего молодняка, они-то за мной пошли. Кто из солидарности, кто из любопытства. Если бы выяснилось, что ты уехала сама, мой авторитет, конечно, был бы потерян, но меня это ни капли не волновало. Мы взяли машины, оборудование и выехали в Питер. Оказалось, что у Евсоревых четыре резиденции. Мы разделились. Одну откинули сразу, за тремя установили наблюдение. Это показалось самой многообещающей. Мы, собственно, ее окружили, когда услышали возню. Тимур настоял, что мы решили подождать, посмотреть, кто выйдет. Потом почуяли запах и Евстигнея, я бы даже сказал, что вонь. На всякий случай затаились. Вас мы не почуяли, я даже сейчас тебя едва ощущаю. Вас чем-то обработали? Да, наверное, чем-то обрызгали в самом начале, но я не почувствовала запаха. Вот и я его не чувствую. Сейчас, когда ты куртку сняла, полегче стало, но все равно. Он уткнулся носом в ложбинку между грудей и жадно втянул воздух. Лейла! «Ты жива, ты жива, и ты со мной!» Он прижал меня к себе так тесно, что стало нечем дышать. Но его объятия сейчас были важнее воздуха, поэтому возражать я не стала. Наоборот, иступлённо обняла в ответ. «Когда вы вышли из ворот в компании Евстигнея, я просто не поверил своим глазам!» «Кто он?» «Одет Стаса. Пропал три года назад. Он часто в лес уходил, неделями там пропадал, поэтому мы не сразу спохватились. Артур... А вещи наши ты забрал, у меня там подарок для тебя на Новый год, улыбнулась я. Серьезно, подарок тебе волнует. Ты осознаешь, что никакие подарки... Осознаю, не рычи на меня. Я обиженно перебила его и разревелась. Конечно, не из-за его слов, а потому что весь этот ужас наконец закончился. И потому что я сидела в объятиях самого любимого на свете мужчины и твердо знала, что все будет хорошо. Тебе нужно поспать. Я хочу пить и есть и в туалет. Удобство на улице, сейчас провожу тебя. Не надо меня провожать, напугалась я. Лейла, Артур, у тебя слух и нюх, как и я не знаю у кого. Я и так стараюсь не думать, что меня услышат несколько десятков оборотней на расстоянии километра. В снежок не услышат. Хорошо, смотри, можешь отойти вон за те березки, я буду смотреть отсюда. Ладно. Вернувшись, я буквально накинулась на еду. Из подогретой банки ложкой наворачивала тушенку правой рукой, а левой держала уже порядком надкушенный сникерс. Второй по счету. Организм радовался такому сочетанию, как родному. Запивала чаем, который сама себе согрела. Сил хватило. Из объятий Артур меня не выпускал. Наевшись и согревшись, я осоловела настолько, что буквально отрубилась у него на руках. Он даже футболку так и не успел надеть. Разбудил стук дверь. Казалось, я проспала минуту, но уже начало светать. Артур тоже дремал, развалившись на сиденьях. — Волков, там следаки и штурмовая группа от трибунала приехали. — Иду. — Можно мне с тобой? — тревожно спросила я. — С ума сошла! На штурм! — спидовой я оставлю охрану. — Артур, пожалуйста, беги себя, ладно? Я обхватила его лицо ладонями, заглядывая в глаза. — Кто бы говорил? «Лейла, я не хрупкая барышня, а и оборотень с хорошей военной подготовкой. Если бы мне очень приспичило, я бы зачистил это здание один. А Знаешь, для чего тут столько оборотней? Чтобы при штурме выжило как можно больше врагов». Он мягко погладил мой подбородок большим пальцем. «Я тебе гарантирую, что с нашей стороны потерь не будет. ляка поспи, любимая, я скоро вернусь. Когда мы выдвинемся домой, придется сидеть всю дорогу. Хорошо». Пожалуйста, позаботься о девочках и береги себя, ты самое дорогое, что у меня есть. Я прижалась к его губам в поцелуи, но он со смехом меня отстранил. Тоже мне прощание, славянки. Лейла, я волновался перед предыдущим штурмом только потому, что там были ты им Мадина, и я не знал, в каком вы состоянии. Мне ничего не грозит, совсем. Он ушел, а я устроила себе гнездо из нескольких лежавших под столом одеял и завалилась на бок. Сначала показалось, что ни за что не усну, но в итоге вырубилась почти сразу, как только накрылась курткой.